Йог Рамачарака. Закон привлечения и сила мысли. Глава первая. Закон притяжения в мире мысли. Вселенной управляет один изначальный закон. Его проявления многообразны. Некоторые из них нам знакомы, а других мы ничего не знаем. Тем не менее С каждым днём мы понемногу узнаём всё больше и больше, и покров тайны постепенно приподнимается. Мы со дела обсуждаем закон гравитации, но игнорируем другое не менее чудесное проявление изначального закона — закон притяжения или привлечения в мире мысли. Мы признаём, что атомы, образующие материю, притягиваются друг к другу, что Земля притягивает к себе всё, что на ней есть — и что существует сила, удерживающая кружащиеся миры на их орбитах, но закрываем глаза на поистине могущественный закон, который творит нашу жизнь. Согласно этому закону, то, чего мы желаем или боимся, притягивается к нам. Когда нам становится ясно, что мысль есть проявление энергии, и что она, как магнит, обладает силой притяжения, мы начинаем находить ответы на вопросы «почему» и «зачем» касательно множества событий, которые раньше были нам непонятны. Ничто не вознаграждает ученика столь щедро за его время и труд, как изучение принципов, по которым действует могущественный закон притяжения в мире мысли. В процессе мышления мы распространяем тонкие эфирные вибрации мысли, столь же реальные, как и вибрации, которые проявляются через свет, тепло, электричество, магнетизм. То, что наши органы чувств не воспринимают вибрации мысли, не доказывает, что их нет. Силы мощного магнита хватит на то, чтобы притянуть кусок железа весом в 100 фунтов. Но эту могущественную силу нельзя ни увидеть, ни попробовать на вкус, не обонять, не услышать, не потрогать. Сходным образом нельзя не увидеть, не попробовать на вкус, не обонять, не услышать, не потрогать и вибрации мысли. Хотя действительно существуют свидетельства о людях, особенно чувствительных к психологическим проявлениям и способных воспринимать мощные мыслительные вибрации. Более того, многие из нас могут подтвердить, что иногда они отчетливо чувствуют мысленные вибрации других людей, как в их присутствии, так и на расстоянии. Телепатия, исходные с ней феномены, не пустые фантазии. Свет и тепло проявление вибраций гораздо менее интенсивных, чем вибрации мысли и разница между ними лишь в частоте. Научные источники дают интересную трактовку этого вопроса. Выдающийся ученый профессор Элища Грей в своей небольшой книге «Чудеса природы» пишет. Тот факт, что есть звуковые волны, неразличимые человеческим ухом, и световые волны, невидимые глазом, позволяет строить гипотезы. В нашем мире существует большое темное беззвучное пространство между частотами от 40 тысяч до 400 квадриллионов колебаний в секунду и бесконечный диапазон за пределами 700 квадриллионов колебаний в секунду, где исчезает свет». И это богатая почва для самых разных предположений. М.М. Уильямс в своей работе под названием «Краткие научные очерки» говорит «Между самыми быстрыми колебаниями, создающими слышимый нами звук, и самыми медленными, вызывающими у нас ощущение слабейшего тепла, нет постепенного перехода». Между ними огромная пропасть, достаточно широкая, чтобы вместить еще один мир между нашим миром звука и нашим миром тепла и света. Нет никакой причины отрицать возможность существования такого промежуточного мира и говорить, что он не может вызывать у человека некие соответствующие ощущения при условии, что есть органы восприятия, воспринимающие его движения, и переводящие их в ощущения. Я цитирую вышеуказанных авторов исключительно для того, чтобы дать вам пищу для размышления. Мысленные вибрации существуют. Это полностью доказано к удовлетворению многочисленных исследователей данного вопроса и, поразмыслив немного, вы убедитесь, что ваш собственный опыт также служит тому доказательством. Мы часто слышим известное в ментальной науке утверждение, что «мысли материальны», и часто повторяем эти слова, не осознавая до конца их смысла. Если же нам удастся по-настоящему их понять, мы поймем многое из того, что ранее было нам неясно, и сможем использовать чудесную силу, силу мысли, так же, как мы используем любое другое проявление энергии. Как уже было доказано, мысля, мы распространяем вибрации очень высокой частоты, столь же реальные, как и вибрации света, тепла, звука и электричества. И когда мы поймем законы, управляющие соединением и передачей этих вибраций, у нас появится возможность использовать их в повседневной жизни так же, как мы используем более известные нам формы энергии. Из того, что мы не видим, не слышим, не можем взвесить или измерить вибрации мысли, вовсе не следует, что их не существует. Есть такие звуковые волны, которые человеческое ухо не слышит, зато некоторые из них хорошо слышат насекомые, а другие улавливаются чувствительными приборами, изобретенными человеком. Также есть цветовые волны, которые не воспринимаются человеческим глазом. Некоторые из них улавливаются приборами, а другие, и их подавляющее большинство, обладают настолько высокой частотой, что не изобретен еще инструмент, способный их уловить. С появлением новых, все более точных приборов, люди узнают о новых вибрациях, и все же эти вибрации были столь же реальны до изобретения приборов, как и после. Предположим, что мы не имеем приборов для регистрации явления магнетизма, В этом случае у нас были бы все основания отрицать существование этой могущественной силы, поскольку её нельзя попробовать на вкус, потрогать, обонять, услышать, увидеть, взвесить или измерить. Но это не помешало бы магниту притягивать железо. Для регистрации каждого вида вибрации нужен свой специальный прибор. В настоящее время мозг человека, похоже, единственный прибор, способный регистрировать мысленные волны, хотя оккультисты говорят, что в этом веке ученые изобретут аппарат, достаточно чувствительный, чтобы улавливать и фиксировать проявление мысли. Не исключено, что упомянутое изобретение может появиться в любой момент. В нем есть потребность, и, несомненно, эта потребность скоро будет удовлетворена. Впрочем, Для тех, кто работает в области практической телепатии, лучшего доказательства, чем их собственные опыты, не требуется. Мы постоянно излучаем более или менее сильные мысли и пожинаем их плоды. Наши мысли не только влияют на нас и окружающих, но и обладают силой притяжения. Они притягивают к нам чужие мысли, жизненные обстоятельства, людей, вещи, удачу. Соответствующие той мысли, которая преобладает в нашем сознании Мысль о любви привлечет к нам любовь других людей Согласующиеся с этой мыслью обстоятельства и людей И наоборот, мысли о гневе, ненависти, зависти, злобе и жадности Притянут к нам рой подобных мыслей, родившихся в сознании других людей И привнесут дисгармонию в нашу жизнь Сильная и продолжительная мысль делает нас центром, привлекающим соответствующие мысленные волны других людей. В мире мысли подобное притягивает подобное. Здесь действует правило «что посеешь, то и пожнешь», или же «как аукнется, так и откликнется», да еще и «со всех сторон». Мужчина или женщина, которых наполняет любовь, видит любовь повсюду и привлекают к себе любовь других. Человек, в чьем сердце живет ненависть, получает всю ненависть, с какой только может справиться. Человек, думающий о борьбе, сталкивается со всей мыслимой борьбой. Так оно и происходит. Каждый получает то, что призывает по беспроводному телеграфу своего сознания. Человек, поднимающийся с утра не в духе, приводит в то же настроение и всю семью, еще до того, как они успевают позавтракать. Женщина, привыкшая ко всем придираться, за день всегда найдет повод, чтобы удовлетворить свою склонность. Это важный аспект мысленного притяжения. Подумав, вы увидите, что человек сам творит себе препятствия, хоть и винит в них других. Я знал людей, понимавших, что необходимо придерживаться позитивных, спокойных мыслей и не подпадать под воздействие окружающей дисгармонии. Так вот, эти люди чувствовали себя в полной безопасности, в то время как вокруг них бушевали бури. Человек, постигший закон притяжения в мире мысли, перестает быть игрушкой штормов в океане сознания». Человечество шагнуло из эры физической силы в эру интеллекта, а сейчас стоит на пороге новой эры — эры силы психической. В области психических энергий, как и в других областях, действуют свои законы, и нам следует познакомиться с ними. В противном случае мы зайдем в тупик, не умея действовать на уровне намерения. Я постараюсь объяснить вам открывшиеся нашему взгляду принципы, лежащие в основе этой новой области, чтобы вы смогли воспользоваться их великой силой и применить ее для достойных целей, таких же, как сегодня человек применяет пар, электричество и другие формы физической энергии.